Четыре. Три. Эмилио. «Там у вас в Москве революция», — сказал он. «Как тебе революция?» «Какая революция?» — спросил я. «Ну, революция», — ответил он. «Город в огне». «Подожди минутку», — сказал я Эмилио в девяносто третьем, положил трубку, вынул ноги из тазика, надел тапочки, открыл балкон, вышел, посмотрел направо, посмотрел налево и вернулся к телефону. «Слушай, ты что-то перепутал». «Тут сложно перепутать», — ответил Эмилио. «Белый дом горит, его показывают по телевизору». «Подожди», — сказал я, положил трубку, воткнул телевизионный шнур в розетку, включил телевизор, вернулся к телефону. «Подожди пару минут», — попросил я. «Как у тебя дела?» Хорошо ответил он, «а у тебя?» «Так себе, но уже лучше, чем утром». «А почему утром было хуже?» «Да так ничего, у меня голова болела. Я даже в библиотеку не пошел. А теперь, наверное, лучше перенести на завтра. Подожди, я посмотрю, что там показывают», сказал я Эмилио. «Побудь на линии, ладно?» Я положил трубку, подошел к телевизору и стал смотреть. В кадре разговаривали какие-то люди, и я прибавил громкость. «Обстрелы продолжаются», — услышал я и вернулся к телефону. «Знаешь, может, ты и прав», — сказал я брату. «Да я знаю, что прав», — ответил Эмилио. «А в остальном как ты, кроме головной боли?» «Нормально», — сказал я. «Послезавтра переезжаю». «Куда переезжаешь?» «В центр, поближе к библиотеке». А ты знаешь, что в центр никого не пускают? В новостях сказали.